Сауснои новости устава. Рон, Франция, год 1353 от Рождества Христова. На последнем шаге Ренар всё же оступился в длинной сутане, и Ансель сумел сделать умелую подсечку, опрокинув его на спину. Когда рукоять меча учителя скользнула по запястью, Ренар выронил своё оружие, но не успев зашипеть от боли, тут же закашлялся от сильного удара в резь и приложил руку к груди, словно хотел удержать в ней воздух. Ансель выждал несколько мгновений, убрав меч за пояс, затем поднял оружие ученика, подошёл к нему и протянул руку, чтобы помочь ему встать. Та же ошибка, спокойно сказал он. Ноги Ты должен научиться не обращать на них столько внимания, иначе ты только больше запутываешься. Движения не должны вызывать у тебя ни малейшего сомнения. Ты ведь не задумываешься о том, куда ставить ногу при ходьбе». Ренар взялся за его руку, и Ансель с удивительной силой для его худого сложения дернул долговязого молодого инквизитора на себя. Ренар поднялся с коротким стоном. Попробул бы сражаться в сутане, буркнул он. Сам-то ты в более удобном облачении для таких боёв. Можешь снять сутану, примерить насказан, сел он, селив голову. Главное, если на тебя нападут где-то вне инквизиторского отделения, не забудь сделать то же самое. Уверен, твои противники проявят рыцарскую доблесть и подождут, пока вы окажетесь на равных. Ренар мрачно сдвинул брови. «Я просто имею в виду, что...» Он поджал губы, пытаясь выстроить свое высказывание так же лаконично и мелодично, как учитель, но слова буквально разбегались от него, смешиваясь в неясную кашу, в которой было невозможно ничего ухватить. «Ты имеешь в виду, что тебе сложно?» Понимающий кивнул Ансель, не дожидаясь, пока ученик найдет нужные слова. На обиженно-нахмуренные брови Ринара он предпочел не обращать внимания. «Поверь, я ведь настаиваю на том, чтобы вы учились сражаться в привычных для вас облачениях не из упрямства и не из желания высмеять каждое ваше падение». «Вивьен не падает!» — буркнул Ринар, бросив взгляд на друга. Вивьен устроился на траве, прислонившись к стволу тонкого дерева. Перед тренировкой он заверил Ансели, что будет внимательно наблюдать, но, похоже, верх над ним взял сон, которого ему так не доставало по ночам. Ренар знал, что друг с большим трудом может уснуть. Это началось с того момента, как они перед самым приездом Контильяна Ларана в Сен-Туэн сбежали в Монмен, чтобы справиться с судьбой родни Вивьенна. Похоже, что-то в нём тогда надломилось. Хотя он и прилагал усилия, чтобы этого не показывать. Ренар был бы рад выслушать, если бы Эвиан ему рассказал. Однако тот не стремился этого делать. От того, чтобы тянуть из кого-то признания, Ренар достаточно уставал и на допросах. Ему не хотелось проворачивать с другом то же самое. "Эвиан не падыт", кивнул Ансель. "У него свои особенности. Но сейчас ведь не его очередь заниматься, верно?" Ансель проследил за взглядом Ринара и нахмурился, глядя на спящего ученика. Его вовсе не сердило то, что Вивьен не следил за ходом занятия. У двух его учеников были совершенно разные сильные и слабые стороны. Учиться, глядя друг на друга, они толком не могли, хотя быкновенно Вивьен пытался. Однако сейчас, посмотрев на него, Ансель ощутил беспокойство. Попробуем снова. Он застал себя твлечься от необъяснимой тревоги и вернулся к Ринару. Медленно. Будем добиваться того, чтобы ты мог не падать даже в сутане. Это будет долгий процесс, но у тебя получится. Просто нужно время. Ансель протянул Ринару меч, и занятие продолжилось. Переступая с ноги на ногу, медленно делая выпады и атакующие удары, Ренар старался почувствовать, в какой момент нужно вовремя шагнуть, так чтобы не наступить на сутану и не запнуться в ней. Первое время он сел лишь парирвал удары, давая ученику почувствовать некоторую свободу. Он видел, что Ренар, делая то, что у него хорошо получается, довольно быстро начинает расслабляться, чувствуя себя комфортно. И как только это происходит, его мысли и рассуждения играют с ним злую шутку. Перетягивая на себя всю концентрацию, Ансель поставил цель отметить этот момент в сражении и сейчас сосредоточенно пытался уловить, когда это произойдёт. Медленная тренировка длилась достаточно долго. Из минутной или полуминутной схватки она превратилась в долгий цельный танец. И вот наконец нога Выкрикнул Ансель, заметив, что ученик вот-вот оступится снова. Ренар резко среагировал на его оклик и сумел сохранить равновесие. Однако Ансель выбил меч у него из руки и приставил свой клинок к его шее, показывая, куда мог бы нанести смертельный удар при такой ошибке. Ренар, прикрывств вздохнув от злости, отступил и опустил голову. Уже лучше. given lancel, отводя меч в сторону. Мне ещё многому предстоит научиться, вздохнул Ренар. Я снова отвлёкся. И похвально, что ты замечаешь это за собой. А стал слишком скореенить это. Не торопись. Всего и сразу добиться невозможно. Не стоит демонстрировать алчность, мой друг, он чуть улыбнулся. Даже в учениях Но «Да я и не Ренар хотел поспорить, но осознал, что в рассуждениях Ханселя есть истинное зерно, и кивнул. Ты прав. Хансель похлопал его по плечу, получив в ответ лёгкую улыбку. "Тебе пора отдохнуть, иначе меня не хватит на то, чтобы провести занятия с Вивиан". Ренар вновь взглянул на спящего друга и нахмурился. "Может, ему и не стоит", буркнул он. Успехов в сосном у него меньше, чем в фехтовании. Ансель приподнял бровь. Вот как? Он снова посмотрел на Вивьену, на этот раз сочувственно, а затем обратил взгляд к Ринару. Как ни странно, в речах молодого инквизитора не было ни намёка на зависть по отношению к успехам друга, лишь искреннее беспокойство. У него проблемы со сном. «Больше, чем бросается в глаза, я думаю». «Епископу Лорану говорили?» «Нет», — ученик пожал плечами. «Отчего же?» «Би в этого не хочет», — нехотя ответил Ренар. «Он и со мной об этом не говорит, а я не заставляю. Он же не арестант, чтобы я тянул из него правду. Захочет — поговорит. Со мной или с Лораном». Но ты за него беспокоишься, понимающе улыбнулся Ансель. Ренар пожал плечами. Он мой друг, мне не всё равно. Я не любитель судить о личных делах людей, но, возможно, тебе всё же стоит немного надавить, чтобы он рассказал тебе, что его тревожит. Не стану утверждать, но, возможно, он этого и ждёт. Просто не хочет обременять тебя своими переживаниями. Ренарня определённо повёл головой. Я пробовал, даже несколько раз пробовал. Но Вив всегда говорит, что он не объяснит, а я не пойму. Ренар поморщился. Я делал попытки его переубедить, но спорить с ним так же тяжело, как с тобой. Он криво усмехнулся, и Ансель вернул ему смешку. Боишь, что смогу переспорить Вивьена только в допросный при условии что у меня будут подручные палачи, а у него руки и ноги привязаны к дыбе. Ренар коротко рассмеялся в своей шутке. Но Ансель не нашел ее смешной. Он перевел взгляд на Вивьена и снова нахмурился. «Пожалуй, я все же нарушу его сон. Обычно он собран на тренировках. Возможно, занятие с просонья станет для него полезным опытом». Уверен, он осудил бы меня, если бы я пожалел его покой вместо того, чтобы провести занятия. Ринар кивнул. И снова ты прав. Если ты не против, я пока что пойду. У меня были дела, которые я обещал суде ларану завершить, но прервался на занятия. Дела? заинтересованно переспросил Ансель, добродушно улыбнувшись. Ты же знаешь, я не могу говорить об этом. Строго напомнил Ренар. Ансель поднял руки в знак своей капитуляции. Ну, дела инквизиции, всё ясно. Можешь считать, что моё любопытство погасло. Он кивнул в сторону здания отделения. Вступай. Вивьен найдёт тебя, как только мы закончим. Ренар вопрошающе кивнул. А может, вы найдёте? Вы оба? Мы могли бы вместе сходить поесть. У меня с утра в горле ни кусочка не было. Лицан селе чуть вытянулась, на губах показалась улыбка, немного виноватая и смущённая. Ты хочешь, чтобы я пошёл с вами? Мы с Вивьенном говорили об этом, передёрнул плечами Ренар. Из прошлого раза думали позвать тебя с собой, если ты не откажешься, конечно. Ансель прикрыл глаза. Мысль, пришедшая ему миг спустя, Едва не заставил его болезненно поморщиться. Ты считаешь, что они поймут тебя, что с ними когда-нибудь можно будет говорить открыто, что они тебя примут таким, какой ты есть? Если так, то ты лишён всякого благоразумия. Боюсь я. <clears throat> Ансэл прочистил горло, чтобы вернуть себе твёрдость предательски дрогнувшего голоса. Буду не лучшим дополнением к вашей компании. Почему? Почти обиженно нахмурил Серинар. Видишь ли, вне занятий я чрезвычайно скучен. А не ты один, неразговорчив. Разговарим? Ансель коротко выдохнул и нервно улыбнулся. Звучит внушительно в устах инквизитора. Он покачал головой. Так или иначе, повторюсь, вне занятий я чрезвычайно скушен неразговорчивых их мур. Я не располагаю людей к общению со мной. Ренар покачал головой. По-моему, ты заблуждаешься на свой счёт. Он заметил, что Ансель поджимает губы и решил не переубеждать его. Так или иначе, всё будет зависеть от твоего желания. Он улыбнулся. Мы поймём, если тебе прийти находиться в нашем обществе вне занятий. Мы привыкли, что люди сторонятся нас из-за того, кто мы. Ансель вздохнул. Эти слова отозвались в его сердце против воли. Он знал, что должен быть осторожным, но ничего не мог поделать с теми симпатиями, которые питал к этим двум смышлёным молодым людям. Ему была невыносима сама мысль, что они решат, будто он сторонится их. Он и без того не мог дать им понять, что они ему дороги. Сближаться и становиться друзьями было слишком опасно. «Ну что ж, если мои увещевания, насколько плох я в качестве собеседника, не кажутся вам угрожающими, я с радостью приму ваши предложения». Ренар кивнул. Так, до до встречи после занятия и постарайтесь не затягивать с этим, умирать из голоду. С этими словами Ренар покинул площадку. Ансель повернулся к Вивьену и неспешно направился к нему. Молодой человек всё ещё спал, но поза его была нехарактерно напряжённой для спящего. Приблизившись, Анселю слышал быстрое, шумное дыхание ученика и заметил, что брови его сильно нахмурены. Пальцы лежащих на траве рук то и дело подёргивались, будто были готовы вцепиться в землю. Анселю осторожно присел рядом с ним. "Вивьен", тихо позвал он. Тот лишь прерывисто вздохнул и коротко дёрнулся во сне, будто хотел вырваться из него, но не смог. сквозь сомкнутые губы, будто в подтверждение этому, прорвалось тихое мычание, не сонное, почти мучительное.